глава восьмая. Вернувшись к автогену мы застали вечернее темно-голубое небо, которое понемногу орошалось звездной россыпью. Уже в воздухе я снова решила задать вопрос, волновавший меня все это время. Леон, как же твоя внешность ведь тебя все видели? Присматриваясь к нему я не намеренно искала доказательства существования мрачной стороны. Казалось все это время я проводила время с кем-то другим. Инкогнито подразумевает, что система не позволяет запоминать лица гостей мероприятия. «Но я ведь помню», — парировала я. «Неужели?» Поразмыслив, я действительно не могла разобрать в воспоминаниях очертания лиц окружающих нас людей. В отличие от темной, расплывчатой внешности остальных, только образ сирены был красочным и четким. «То есть система управляет нашими воспоминаниями?» — ужаснувшись, спросила я. «Конечно. Мы ведь были предупреждены». По собственной инициативе она не вмешивается в человеческие воспоминания. Но откуда ты знаешь? Ты ведь никогда не узнаешь, что система стёрла из памяти без твоего ведома. Не нужно подвергать работу системы сомнению. Это пустая трата времени, — сухо ответил Леон, закрывая тему. Почему верумианцы так преданы системе? Как можно доверять собственному сознанию, когда к нему имеет доступ какой-то искусственный интеллект? Чем больше я узнавала о жизни на Веруме, тем неоднозначнее она мне казалась. И ты ходишь в подобные заведения, чтобы освободиться от такой скучающей версии себя? Я так выгляжу. Я лишь скептически глянула на него через плечо, с трудом оторвавшись от видов города под нами. Все твои девушки были мутантами? Неожиданно даже для самой себя решила узнать я. «Что ты имеешь в виду?» — послышался голос Леона из-за спины. «Только с ними ты можешь быть собой», — объяснила я свою догадку ему и себе. «Предпочитаю держаться от мутантов подальше». «Презираешь себе подобных?» — удивленно спросила я, рассматривая извилистые речушки, обрамляющие улицы Кристалхельма. «Им легче узнать правду», — пояснил Леон. «Меня поразила такая осторожность по отношению к себе подобным. Казалось, открыться кому-то из мутантов было самым простым решением, но, видимо, натянутые отношения сохранялись и внутри их круга. «Ты сказал, что даже Райан не знает о твоей силе», — подметила я. «Верно». «Значит, знаю только я?» — поджигая необоснованный фитиль надежды, спросила я. «Так получилось». «Планируешь рассказать и другим участницам?» Я слегка прищурилась, пытаясь скрыть любопытство. «Нет», — строго ответил Леон и, скрестив руки на груди, отвел взгляд. «Я лезу куда не следует». «Откровенность не в моих правилах». Он глубоко вздохнул и расправил плечи. Я привык находиться один». «Значит, я была особенной?» «Конечно, нет. Его разговорчивость мало что меняла, поэтому я должна была просто радоваться удачному свиданию. Наслаждаясь видами Кристалл Хельма, я почти забыла о силе, испытываемого еще совсем недавно стыда, размышляя о том, что этот день станет одним из лучших на Веруме». «На улицах города царит мир», — произнесла я вслух. «На Веруме живет в четыре раза меньше людей, чем на Земле» что позволяет системе обеспечивать население всем необходимым для достойной жизни», — сухо пояснил Леон. «Вот как. На Земле осталось не больше трех миллиардов после всемирной катастрофы. Значит, вермианцев и того меньше. А еще я не вижу детей». «Только представителям элит позволено обзаводиться детьми, а те редко выходят в город прогуляться». «Почему?» Когда система дарует кому-то титул представителя элитарного общества, ему выделяется недвижимость и все необходимое для безбедной жизни до самой старости, смерти или изгнания из элит. Автоген остановился перед длинной и широкой улицей, напоминающей аллею для променада. Здания по обе стороны от площади отражали огненную подсветку, играя тенями на фасадах соседних домов и оживляя город. Наш автоген рванул куда-то вверх, когда Леон подошел ко мне. Глядя на него, я снова принялась сравнивать немногословного и холодного Леона стоящего передо мной с мужчиной, чья откровенность на танцполе была столь заразительна и прекрасна. Поверить в то, что эти двое мужчин один человек было крайне трудно. Красиво спросил он, сунув руки в карман и брюк, из-за чего его образ показался еще более отрешенным. Еще недавно он не разъединял наших рук, переживая о моей безопасности в бушующей толпе, А теперь это казалось лишь видением. «Красиво», — рассматривая золотые переливы на его коже и волосах, — ответила я. Начав прогулку с центральной площади Кристалхельма, я, наконец-то, вдоволь смогла оценить сочетание современной эстетики, технологического развития и природной красоты, демонстрирующей неповторимый облик города. Верумианцы под стать здешней умиротворённой атмосфере двигались плавно и неспешно. Молодые пары прогуливались, держась за руки, их взгляды выражали спокойствие. На небольших, на уютных зеленых островках собрались группы людей, которые наслаждались обществом друг друга. Их разговоры и смех интриговали меня, подталкивая гадать о содержании бесед. На центральной площади Аковама запрещалось вот так слоняться без дела. Место столь великое и мощное можно было посещать лишь по праздникам и в почтительном молчании в то время как Кристалл Хельм предлагал погружённым в свои мысли горожанам лежать у фонтанов и, забавляясь, что-то листать в голограммах перед собой. Взглянув на Леона, я снова поймала себя на мысли, что мы живем в совершенно разных мирах. «А ты тоже представитель элит?» — поинтересовалась я. «Это станет возможно только после моего 70-летия», — спокойно произнес он, медленно шагая слева от меня. Я остановилась. «А сколько тебе сейчас?» «26». Я с облегчением выдохнула. «Облегчением? Какая вообще разница, сколько ему лет? Разве меня должно это волновать? Я подумала об этом лишь потому, что мужчины Ясера считали возраст до 30 наилучшим для начала серьезных отношений и дальнейшей женитьбы. Будь ли он и 65, разве это не должно было бы меня испугать? Да и не только меня. А так всем участницам проекта он отлично подходил по возрасту». Из-под тяжка, любуясь его статным профилем, я ненароком задалась вопросом, каким бы он стал мужем. Сегодня он был внимательным, заботливым, щедрым и понимающим, а в истинном обличии мог похвастаться умением веселиться и искренне наслаждаться тем, что ему нравится. Он прислушивался ко мне и интересовался моим мнением, защитил, когда мне нужна была помощь. Из-за отсутствия эмоций на лице Леона мне было сложно убедиться в искренности его слов — но вот его поступки говорили о том, что он достойный мужчина, которому можно довериться. И я не могла не признать, что находиться рядом с ним было спокойно и приятно. «И ты уверен, что станешь представителем элит?» — насильно вырывая себя из странного потока мыслей, спросила я. «Это решать системе. А если она решит иначе?» — прищурилась я. «То не смогу стать советником системы, так как их выбирают только из элит», — спокойно пояснил он. «Получается, ты подал свою кандидатуру на этот проект из-за главного приза, которым для вас будет должность советника системы, чтобы десятилетиями не дожидаться назначения». «Верно», — подытожил Леон. Судя по всему, намереваясь заполучить должность советника, он поначалу даже не задумывался об основном условии выигрыша, а просто шел на пролом, используя подвернувшийся шанс. Наши шаги, путаясь в следах остальных горожан, замысловатыми разводами тянулись за нами по отражающей панели, установленной по центру улицы. «Кто-то из мужчин успел впечатлить тебя?» — неожиданно сменил тему Леон. «Не знаю», — честно ответила я. Все сложно». «Почему?» Сначала нас ошарашили существованием Верума, а на следующий день уже выкупали на аукционе. Честно говоря, я была в шоке из-за всего, что мне пришлось осознать и принять в кратчайшие сроки — Пусть эта жизнь кому-то покажется сказкой, но отношения, у которых все равно нет никаких перспектив, кажутся лишь иллюзией. Моя реальная жизнь сейчас будто стоит на паузе. Понимаешь, о чем я? Нет. Конечно, он не понимал. Ведь он шагал по улицам родного города, не думая вдаваться в подробности жизни участниц. Для него наш проект был развлечением, которое сулило достижение его заветной цели. Пусть мы и были рядом, на самом деле нас разделяли вселенные. «Сложно воспринимать всё всерьёз, так как на самом деле это ничего не значит», — Обреченно озвучила я свои мысли. «Почему?» «Моя семья, работа и будущее на Земле. Верум — лишь временная возможность сбежать от реальности, прикоснувшись к чему-то прекрасно невозможному». «Ты хотела бы остаться здесь?» — спросил Леон. «Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я многого не знаю», — я развела руками. «Например?» «Какими правами будут наделены землянки, если останутся на Веруме?» Или какова вероятность, что система, например, в силу нашей несамостоятельности в вашем обществе определит нас к домашним животным или вроде того? Хороший вопрос. Я заметила на его губах намек на улыбку, или мне показалось. Вот видишь, также мы не имеем доступа к системе, которой вы пользуетесь беспрерывной по любому вопросу. Оставшись здесь, мы сможем пользоваться ей, или так и останемся отрезанными от преимуществ, которые она предоставляет. Как здесь устроиться на работу, не имея нужного образования? Да и кем здесь люди работают? А если нужно будет получить образование, как мы сможем первое время себя содержать? Сможем ли мы при желании воссоединиться с семьей здесь или вернувшись на Землю? Мы тоже проживем 400 лет или увянем к 70, как другие жители Земли, и многое-многое другое. Ты права. В ближайшее время я задам эти вопросы совету, серьезно сказал Леон. Расскажешь, что они ответят? Конечно. Скинув со своих плеч часть ответственности за некоторые волнующие меня вопросы, я почувствовала, что дышать стало легче. Неважно, какими будут ответы на эти вопросы, знать их — уже важное дополнение к картине «Жизни на Веруме». Зайдем сюда», — он указал на ярко подсвеченные двери по левую руку от нас. Мы зашли в роскошный ресторан, с первого мгновения поразивший меня своим великолепием. Высокие потолки, словно обтянутые шелком, подчеркивали элегантность интерьера, а прозрачные, как кристаллы стены, открывали незабываемый вид на центральную площадь кристалхельма. На двоих кинул Леон подошедшему официанту Андроиду. Сияющие многоуровневые светильники, тянущиеся с пола до потолка, отбрасывали нежный свет на округлые линии интерьера. Нас сопроводили к одному из столов, который окутывал легкий аромат свежих цветов непринужденность Леона в такой шикарной обстановке демонстрировала его уверенность или, скорее, даже привычку частенько заглядывать в такие места. Мне захотелось ему соответствовать, быть такой же раскрепощенной и уверенной в себе. Меню здесь. Леон приложил ладонь к краю стола, и перед нами мгновенно возникла проекция. Меню представляло собой произведение искусства. Для каждого блюда была создана исключительная эстетика и объемная визуализация, не позволяющая разве что ощутить вкус блюд. Глаза разбегались между неизвестными мне ингредиентами и замысловатыми описаниями. «Выбрать мне?» — спросил Леон, подметив мою растерянность. «Да, спасибо». На этой же проекции он завершил заказ и принялся пристально наблюдать за мной. Теперь я чувствовала себя еще скованнее, чем раньше, подумывая куда-нибудь сбежать. Казалось, все посетители этого места светились естественной красотой, а вот моя неброская персона была здесь лишней. Сдерживая порыв растереть щеки, я старалась сохранять довольное выражение лица. Леон не сводил с меня глаз. «Что?» «Я думал, все землянки мечтают заполучить одного из холостяков». «Может, и так?» — я пожала плечами. «А ты так и горишь, обзавестись подружкой». «Это позволит мне стать советником» только в том случае, если ваша любовь поверит в систему», саркастически добавила я, разрушая весь его великий план.